Глава 82. Мир рыбака Василия. Мир заядлого рыбака Василия никогда больше не станет таким, как он был до этого странного дня. А ведь все начиналось так обыденно. Он тихо-мирно отправился на рыбалку. Кстати, имел на это законное право. У него отпуск, жена была не против, дети тем более. И ведь ничего не предвещало. Шёл себе человек отдохнуть на свое любимое место. Да, идти далековато, зато какой клёв. Да и нет там почти никого. Никто не верит, что фактически в болоте можно что-то поймать. Да там же болото хитрое. Там, где я ловлю, несколько ручьёв впадает. Так что чистой воды полно, и рыбы там много. Неспешно размышлял Василий, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Уже подходя к своему любимому месту, в густых прибрежных зарослях, он заметил, что слева стоит какая-то машина. «Ну вот, кого-то принесло!» — раздосадованно вздохнул он. «Да ничего, и мне рыбки хватит!» Он покосился на черноволосого молодого парня по виду студента, который закинул удочку и мрачно воззрился на воду. «Ладно, он один, не шумит, глядишь и обойдется», — решил Василий, устраиваясь поудобнее, забрасывая свои три удочки совсем близко к берегу. «Тут такое место, именно к нему рыба подходит особенно охотно, и добывая из рюкзака термос с кофе и бутерброды, он любил обстоятельно отдыхать». Он просидел уже пару часов, поймал подлещика и трех небольших щучек, периодически осторожно отводя ветки и поглядывая на неожиданного соседа. Тот мочил удочку, даже не пытаясь проверить наживку. «Салага!» — усмехался Василий, пока не услышал какое-то бормотание. Что-то негромко говорил тот самый студент. «До чего молодежь дошла? Сам с собой парень болтает. Хотя, может, это он по телефону с наушником? В руках-то только удочка». Хм, что? Рядом абсолютно отчетливо раздавались два голоса. А, точно, по телефону треплется. И что за бред такой? Зачем идти на рыбалку, чтобы тут потрындеть с приятелем по громкой связи? Мест других не нашел, только рыбу мне распугает. И тут же раздраженный Василий снова отвел ветки и уставился на студента, который говорил вовсе не со смартфоном, а с.. «С кем он там болтает? Наклонился к воде и что-то произносит? Не утопил же он смартфон». И тут уважаемого Василия настиг шок. Второй голос раздавался именно от воды. э, -э кто-то там плавает? Купальщик, ныряльщик, водолаз?» Догадки можно было извинить. На поверхности воды не было никакой головы. «Да, что-то выглядывало, но небольшое такое». На человека никак не тянуло. И что там такое? Василий так залюбопытничал, что достал очки и снова полез подглядывать. Да там же лягушка. Вот чего только не померещится. Точно, парень болтает по телефону через наушник. Наклонился лягушку рассмотреть. А мне уже напреду. И тут он замер, потому что абсолютно четко увидел, как лягушка открывает рот и говорит парню. «Я с тобой пока как с нормальным человеком говорю, а ты мне какие-то глупости отвечаешь. Ты вообще видишь, какое тут пространство? Как я тебе сразу эту штуку найду?» «Да я и не говорю, что ты сразу должен найти. Но мне непонятно, чего ради я должен тебе помогать еще что-то вытаскивать», — отвечал парень. «Я же не просто так тебя прошу, а за процент. Десятая часть твоя». «Гребите, Гена, гребите отсюда!» Насмешливо откликнулся парень. «За десять я и думать на эту тему не стану!» «Алчный ты, оказывается!» С явным уважением произнесла лягушка. Точнее, наверное, лягух, потому что голос был точно мужской. «Хорошо, двенадцать процентов твои!» Этого Василию оказалось вполне достаточно. Он почему-то пощупал кончик своего носа, потом макушку, на которой красовалась старая и любимая кепка, а потом медленно-медленно отступил от берега подальше, спешно сворачивая удочки и радуясь, что его, похоже, не заметил ни странный парень, ни его говорящая лягушка. «Не-не, я лучше на речке посижу. И что, что там мужиков полно, оно и к лучшему, народ вокруг. Так-то оно спокойнее». Думал он, крадучись, выбираясь на тропку, которая вела к речке. «Лягушки! Говорящие лягушки, Вот до чего жизнь-то дошла!» Бормотал он, нервно оглядываясь. «А может, может, это вообще этот... Водяной был?» «Нет, для Водяного как-то маловат. Но он же говорил!» «Лягушки говорить не умеют, кажется». Вспомнилась какая-то детская история про лягушку, которая как раз весьма активно говорила. И не с кем-то там, а с целым царевичем. Дожил. Тоскливо вздохнул Василий. Сходил на рыбалочку, называется. Уже сказки вспомнил. Но, однако, та лягушка все таки говорила. Надо бы это, с ними поосторожнее, а то так расслабишься на рыбалке, а потом какая-нибудь зеленая припрыгает к жене и того. Доложит, чего и сколько я принял». Василию оставалось только радоваться тому, что он так благополучно ушел с того странного места, а вот если бы он остался, то услышал бы продолжение диалога. Не смешно! фыркнул Вран, глядя на возмущенного генчика. А сколько ты хочешь? Пятьдесят от всего, что ты найдешь. Легуха аж поперхнулся, нырнул с головой, проплыл вдоль берега, пуская пузыри. Вернулся, вынырнул и заявил. «Да чтоб ты на хвосте долыса облез! «Ты ж жилай осторожнее, а то все, что у меня облезет, у тебя вырастет. Прикинь, как это будет выглядеть!» Рассмеялся Вран. «Лягух с вороньими перьями на ляжках. Рыбы в голос ржать будут!» «Тьфу! Но ты ж сам понимаешь, что это несерьезно!» «А что тут такого несерьезного-то?» «Ты без меня ничего оттуда не достанешь, а если и достанешь, никуда это не довезешь. И самое-то обидное, что здесь нет стен. Ты не сможешь в человека обернуться, чтобы воспользоваться тем, что нашел». «Алчная ты птица, хотя вороны всегда были падки на золото», процедил Геннадий. «А я не ворона, а ворон, и не падок на золото» но не считаю, что должен работать на тебя бесплатно. С удовольствием парировал Вран. — Вот оно, развращенное поколение! — возопил возмущенный Легух. — Ах ты, зумер несчастный! — Будешь обзываться, тут и останешься, — пожал плечами Чернокрылов. «Ладно, 15 — Ладно, пятнадцать процентов, ты грабитель! — Сорок, — усмехнулся Вран. — Двадцать, двадцать и не больше! 30... — Тридцать. «Или вали за шкатулкой, поднимать буду только ее. «Двадцать пять!» — взвыл Генчик так, что щука, проплывавшая мимо и поначалу заинтересовавшаяся лягушкой, нервно вздрогнула и решила, что сегодня она такое не ест. Оно какое-то неправильное. «Ладно, жадина», — рассмеялся Вран. «Так и быть, двадцать пять, но возьму деньгами. Мне лапы пачкать в том, что ты там притащишь, неинтересно». Легух настолько вдохновился этим предложением, что Вран предупредил. «Я доставлю тебя до ближайшей стены, потом подвезу тебя со всем уловом в ломбард, схожу с тобой внутрь, посмотрю, сколько весит твоя добыча, а потом приму четверть по квитанции». «Ты ж смотри, какой ушлый!» — с досадой констатировал Геннадий, ныряя за первым своим тайничком. Знал бы Генчик, что когда машина осторожно пробиралась проселочными дорогами к его заветному болоту, и он намекнул в рану о добыче, которую ему надо бы из воды поднять, Чернокрылов не просто так промолчал, не торопясь ни соглашаться, ни отказываться от предложения. Знал бы Геннадий, что когда он поплыл на первую разведку, проверить, на месте ли его тайные схроны, Умник Рома быстро отошел от берега подальше и позвонил Соколовскому, доложив о разговоре с лягухом, а тот почему-то и не удивился. «Да, это он себе на обзаведение средствами золотишком промышляет», — усмехнулся Соколовский. «Насколько я понимаю, места там глухие, видать, в 90-е туда на серьезные разговоры наведывались некие непростые люди, возвращались не все» а те, кто оставался, могли быть с цепями в палец толщиной, перстнями, золотыми браслетами и прочими средствами пускания пыли в глаза. Вранпа соображал, как происходит процесс добычи этого золота со дна, и его замутило. «Я и близко к этому не подойду», — заявил он. «Мне такое не надо». «Тебе не надо, а вот Генчику вполне». «Да ты не дергайся», — Он сам тогда еще крохой был, мальчишкой, а не лягухом. А когда стал земноводным, то от тех, кто остался в этом болоте, только золото и сохранилось в целости. Так что ему нужно было только собрать. Он мне на что-то такое намекал, так что будет процент предлагать. А он будет предлагать. Бери, не тушуйся. «Да не надо мне!» Опять начал Вран. «Надо, не надо!» «Не стоит делать жизнь этого типа слишком уж легкой, приказал Соколовский. «Начни с 50%. процентов. Неспешно отступай до четверти. На меньшее не соглашайся. И еще, само золото в руки не бери, даже не касайся. Выдай ему пакетик, пусть сам укладывает. А когда надо будет в машину убрать, бери пакет за ручки. Мало ли что там по болоту поразбросано было». «Досковой именно добыто. Геночки то ничего не будет. У него предки таким не гнушались. Иммунитет, однако. А тебе не стоит это цапать». «А как я тогда пойму, что он мне четверть отдает?» Заинтересовался Вран, решивший, что если все будет так, как говорит Сокол, то он эти деньги лучше отнесет дальней пожилой родственнице, которая когда-то поссорилась с его отцом, За что была отлучена от семейной кормушки и проживала в стесненных обстоятельствах. Подвезешь его к ломбарду, проверишь вес, скажешь, что рассчитываться будете по квитанции. Поверь, он тебя только уважать больше будет! усмехнулся сокол. Получив эти инструкции, морально подготовленный вран, мастерски провел разговор с лягухом, а потом, по команде запыхавшегося лягуха Вытащил первый сверточек с болотным золотом. Ты только там ничего не трогай, забеспокоился Лигух. И не подумаю руки пачкать. Дернул плечами вран, брезгливо глядя на сверток. Ему с его удочкой пришлось переходить с места на место еще восемь раз, пока Генчик не добыл все свои секретные клады, оставленные в этом болоте, и не приступил к поиску того, что ему надо было отыскать для кота. Надо было отдать ему должное. Упорство и педантичности ему было не занимать. Он мысленно разбил все места, где он мог видеть ту шкатулку, на зоны поиска и терпеливо обследовал их одну за другой. В конце концов он вспомнил, где именно наткнулся на ту вещь, укрытую в корнях захваченной болотом старой еле. Вспомнил и нашел ее. «Вран! Вран!» Завопил он практически до икоты, поразив цаплю, решившую с этой чокнутой лягвой не связываться. «Лети сюда! Только удочку возьми!» Чернокрылов нервно огляделся, но в окрестностях никого не было, так что он принял истинный вид, цапнул когтями правой лапы сложенную удочку и полетел над болотом туда, где вопил лягух. Ему тоже пришлось поработать. «Поди, найди достаточно надежную кочку», на которой можно будет вернуть себе людской вид. Закинь удочку, да так, чтобы крючок попал туда, куда надо, а не в корягу или верещавшего Геннадия. А потом тяни, да так, чтобы удочка не сломалась, но подтянула к кочке обмотанный леской предмет. «Ну ты и закрутил!» — вздохнул вран, распутывая леску. «Лучше закрутить, чем потом эту штуку в трясине утопить. Я туда точно не смогу нырнуть!» чтобы шкатулку выловить», — довольно верещал Геннадий. «Слушай, а ты машину крепко запер. Никто туда не заберется». «Крепко. А мои свертки туда убрал?» «Убрал. Слушай, не мешай, ладно? Мне эту штуку еще к машине на крыльях переносить». «Может, и меня донесешь?» «Разохотился Геночка. Наплавался я сегодня уже. Устал». «Обойдешься. А если так устал, то, может, отдохнешь на природе?» Усмехнулся Вран, получив в ответ оскорбленно-подозрительный взгляд и зрелище лягуха, плывущего в сторону машины на крейсерской скорости. «Ну вот, а то несите меня, несите!» констатировал Вран, возвращая себе оперение, аккуратно подхватывая шкатулку и поднимая ее в воздух. За удочкой пришлось возвращаться еще раз, но в результате Все имущество и все находки были спрятаны в машину. А Вран сделал над собой моральные усилия и забрал очень взволнованного генчика, хотя ему этого очень не хотелось делать. Вечером Вран, уставший от всего лягушачьего племени разом, привез страшно довольного блондина арийского типа, в гостиницу от блондина отчетливо пахло тиной. Он нежно поглаживал сверток с деньгами и только время от времени мрачнел, вспоминал о двадцати процентах, которые все-таки пришлось отдать жадному Чернокрылову. Сам Роман бережно принес в кабинет Соколовского шкатулку, поставил ее на серебряный поднос, уже выставленный начальством, а рядом положил пачку денег, та самая, добытая у Генчика четверть. «Деньги забери, думаю, у тебя найдется, кому их пристроить», велел Соколовский а сам иди отдыхать». Он дождался, пока завраном закроется дверь, а потом внимательно осмотрел шкатулку. Надел кольчужные перчатки, выстучил по крышке, что-то затейливое, и она открылась. «Сумка? Странно!» На миг удивился сокол, разглядывая лежащую в шкатулке вещь. Холщовая сума напоминала грубый вариант современного шопера и была абсолютно сухой, словно и не пролежала много лет в болоте, упрятанная туда пришелицей из исконных земель. Филипп провел ладонь над тканью, пробормотал себе под нос какие-то слова и в суме что-то зашевелилось. «А, понял, но зачем она коту?» — удивился Соколовский, ловко захлопывая шкатулку. «Ладно, уговор есть уговор, раз обещал, надо ему находку передать».